Глава 40 Алекс еще раз внимательно осмотрел печальное помещение. Не души. Даже техников нет поблизости. «Вперед, дружище!» – сказал он Стэну. «Здесь все чисто, как в королевском винном подвале». Стэн направился прямо к панели у входа в яхту, отодвинул крышку и стал набирать входной код, который раздобыл Алис. Набрав первые три цифры, он подождал, пока компьютер проверит их верность и даст добро вводить остальные цифры. «Алекс, хорошенько соберись и готовься к прыжку. Неизвестно, что нас ждет за дверью». Старшина кивнул и еще раз огляделся по сторонам. Прежде чем его сознание зафиксировало опасность, мышцы сами по себе напряглись, и по позвоночнику пробежал холодок. «Здесь целая шайка!» – свистящим шепотом сказал он и стремительно метнулся прочь от входного люка. Стэн вовремя оглянулся и заметил вдалеке за своей спиной фигуру, которая перебегала от одной стальной стойки к другой. На протяжении трех ударов сердца Стэн и Алекс оказались за ближайшим укрытием, сжимая в руках велеганы. «Вон там», – прошептал Алекс. Стэн медленно повернул голову в ту сторону, откуда появился Тарпи. Он шел к ним по открытому пространству. «Привет, ребята! Могу вам чем-нибудь помочь?» Стэн заметил, что за небрежной походочкой Тарпи скрываются повадки профессионала. Двигается он по выверенному полукругу, идет не прямо к ним, а незаметно смещается в сторону. «Тут их несколько, этих крыс», — сказал Алекс. «Сколько?» «Четыре, может быть, пять». Стэн выглянул из своего укрытия, нацепил улыбку на губы и спросил приближающегося врага. «Эй, приятель, имя у тебя есть?» «Тарпи, если вам интересно». Стэн кивнул и с глуповатой улыбкой продолжал. «Ты имеешь отношение к этой ржавой колымаге». «Может, и имею», — сказал Тарпи. «Если вас интересует эта колымага, говорите со мной». «Интересует», — сказал Стэн. «Мы с другом ищем дешевую яхту, чтобы починить и использовать». Тарпи лениво улыбнулся в ответ. «Эта яхта в лучшем виде. В ремонте не нуждается, но беседовать о продаже надо с владельцем. Получить разрешение и все такое. Берегись!» — крикнул Алекс. Стэн скинул свой велиган и выстрелил в Тарпи. Однако тот уже упал за платформу и скрылся за кучей железного лома. Капитан увидел, как диск антиматерии пронесся куда-то ему за спину, и почти одновременно услышал предсмертный вопль. «Все в порядке, дружище», – проговорил Алекс. «Я уложил гада. Выходит, этих мерзавцев было пятеро, а теперь стало четверо». Тарпи с такой легкостью метнулся за укрытие, что Стэн еще раз восхитился его профессионализмом. «Теперь надо было найти остальных». Под ним раздался едва слышный звук шагов. Кто-то там крался. Стэн заглянул в пространство между Заарова, Арит и своим гравитолетом. Прямо под капитаном стояла очень дорогая большая космическая яхта. Один из костоломов Тарпи подкрадывался к нему снизу. Все это напоминало игру в трехмерные шахматы. Атаки можно было ожидать откуда угодно. Слева, справа, спереди, сзади, сверху, снизу. Стэн подал сигнал Алексу. Тот должен был держать оборону по левому флангу. Стэн по правому. Сперва им предстояло заняться парнями Тарпи, которые неизвестно где, а потом уж разобраться и с самим Тарпи. Стэн услышал тяжелый шлепок. Это Алекс прыгнул уровнем ниже к следующему яхтовому причалу. А над Стэном была лестница, которая вела на следующий уровень, частично защищенный от могучих высотных ветров несколькими рифлеными металлическими панелями. Стэн сделал два шага по направлению от лестницы, чтобы привлечь огонь, а потом рванул обратно к лестнице и быстро сбежал по ней. Приходилось уповать на счастливый случай, что никто не держит эту лестницу под прицелом. Пока он, сломя голову, перескакивал через ступеньки, спина у него нехорошо чесалась в ожидании диска антиматерии. Первого из парней Тарпи Стэн заметил, когда тот неторопливо перебирался в полумраке за темный корпус стоящего на платформе гравитолета, выбирая удобную позицию для выстрела. Мелькнул только его зад, но этого было достаточно. Через пару мгновений капитан уложил его выстрелом в живот. Стен кошачий поступью двинулся дальше, на поиски следующей жертвы. Однако в голове свербила мысль, что он точно выполняет план Тарпи. Уже ясно, что его костоломы неопытные пехотинцы и пушечное мясо. На месте Тарпи Стэн так бы и поступил, подставил бы этих олухов а сам выбрал бы удобное место для неотвратимого удара и дожидался благоприятного момента. Сейчас чуткие уши Стена уловили перешептывание вверху, прямо над ним. Он посмотрел в конец наклона платформы, которая вела к причалу, где виднелась еще одна большая яхта. Тарпи? Вряд ли. Он дождался, пока шептавшиеся остановятся. Шаги стихлю заправочной стойки. От этой стойки к яхте тянулся шланг, которым управлял робот. Еще шумок наверху. Те парни выбирали удобную позицию для засады. Согласно портовым инструкциям, во время заправки никто не должен находиться на борту. Стэн тщательно прицелился в топливную стойку. «Будем надеяться, что эта яхта застрахована». С этой мыслью он выстрелил. Пламя полыхнуло во все стороны. Стэн стремительно шагнул в сторону, потом побежал вниз. Заарова орит. платформа ниже он упал и покатился. Ожидая, что вот сейчас его расстреляют, как удобную мишень. Пронесло. Когда он вскочил, сверху посыпались какие-то обломки, пролетело что-то темное, круглое, с красной дырой вместо рта. Немного потрясенный взрывом и своим бегством, Стэн прокрался обратно в носовую часть за араваарит. Выглянув из-за корпуса, он увидел Алекса, который перебегал от одной металлической стойки к другой, перепрыгивая через многочисленные кабели. Алик заметил его и показал два растопыренных пальца. Еще двойка столомов бесславно погибли. У стена заныла правая рука, он посмотрел на кисть. С ранки сочилась кровь. Так часто бывает во время боя, даже не знаешь, когда и где ранило. «Вот что делает прилив адреналина», — мелькнуло в голове Стена. Он переложил из справа, руки в левую, поднял руку, стал зализывать кровь. Все это время он не прекращал думать о Тарпе. Шестое чувство подсказывало ему, что они даже сейчас играют на руку этому хитрецу. Стэн был уверен, что Тарпик где-то скрывается и поджидает удобной минуты. Может он как раз сейчас охотится за Алексом? Вдалеке за колонной Стэн видел лицо Алекса, который поводил головой и напряженно осматривался. Но его лицо внезапно переменилось. И в тот же момент, не раньше, Стэн уловил движение за своей спиной. Капитан резко обернулся, готовясь сразу же выстрелить поднимая Веллиган на уровень пояса. Но он отлично понимал, что Веллиган не в той руке. Поэтому Стэн одновременно с поворотом начал падать, поджимая пальцы правой руки. Но он опаздывал, роковым образом опаздывал. Тарпи подловил Стена, и тот был в его власти. Грузный коротышка Алекс находился с капитаном на одной линии. Это был отличный шахматный ход. Нажимая курок, Тарпи с удовлетворением подумал, что первый выстрел уложит стена, а второй – сержанта. Надо только вторично нажать курок, когда Стэн рухнет на платформу. И вдруг словно ледяная сосулька вошла в тело возле левого соска. В следующий момент он упал на платформу. В глазах застыла не боль, а удивление. Стэн, мокрый от пота, медленно распрямился, подошел к Тарпи и выдернул кинжал у него из груди. Тяжелый топот. Рядом стоял Алекс. Ты понял, что мы были у него на крючке. Он нас поимел, как мальчишек. Алекс шмыгнул носом и зашагал к входному люку за аварит. «Да, дружище», – проворчал он, – «этот парень нас поимел. Но время от времени такое случается, и на старуху бывает проруха». Ржавым скрипом входной люк медленно открылся. Стэн быстро юркнул внутрь. Он горел от нетерпения узнать тайну этой яхты. Алекс остался на страже ухода. Хотя он и торопился, Стен передвигался по яхте с предельной осторожностью. Минь не оказалась, но похоже никто и не собирался использовать эту яхту как космический корабль. Все внутри обветшало, прожавело, никакая техника не работала, провода оборваны. Стэн медленно пробирался через заросшую грязью кают-компанию к отсеку управления. Однако, когда он туда заглянул, он мысленно ахнул. Пульт управления был убран, словно лазером срезан. Вместо него стоял огромный новенький компьютер очень современной модели. Его сияющая поверхность разительно контрастировала с ветхостью всего остального. Пока Стэн рассматривал это чудо, словно волшебником заброшенное в царство тлена, маленький робот-уборщик занимался своим делом. Распылял средства для чистки по одной из боковин компьютера и начищал ее тряпочкой. Стэн подошел к креслу у терминала. Он до сих пор понятия не имел, что может послужить сигналом взрыва заложенной бомбы. Больше всего его беспокоил вопрос «Когда?». Несомненно, у бомбы есть таймер. Это логично. Взрыв не должен происходить мгновенно, чтобы в случае недоразумения знающий человек мог бы остановить часовой механизм бомбы и сохранить драгоценный файл издешнего из компьютера. Его пальцы побежали по клавишам терминала. «Внимание! Заароварит! Экран покорно зажегся. «Кто спрашивает?» Сцен заколебался, потом решительно ввел имя. Хаконы. Спрашивайте. Стэн облегченно вздохнул. До сих пор все идет гладко. Главное не задумываться надолго. Как знать может промедление с ответом тоже является сигналом взорвать бомбу. Просмотр файлов. Компьютер покорно выдал на экран бесконечный список файлов. Сперва Стэн не уловил, что именно он видит. Это оказался не столь уж длинный список, который повторялся вновь и вновь без пробела. Этот повтор тоже грозил взрывом, если его быстро не прервать. Стэн напряг внимание и, наконец, увидел нужное. Комитет уорит. Подробности о составе. Стэн остановил бег названия и подвел курсор к названию этого файла. Когда он попытался вызвать файл на экран, тот дважды мигнул, после чего стал строка за строкой выдавать информацию. Имена, цифры, адреса, даты. Но почти одновременно случилось и другое. В правом верхнем углу появились очень крупные буквы. Они то вспыхивали, то гасли, ритмично. «Гадес! Гадес! Гадес!» Снова и снова следовал этот повтор. «Гадес! Гадес! Гадес!» Внутри у Стенна все похолодело. «Амба!» Часовой механизм бомбы включился. Было ясно, что нужно ввести какой-то код в ответ на слово «гадес», чтобы предотвратить взрыв. Но кода он не знал, и гадать о нем было некогда. Поэтому Стэн совершил единственное логическое действие, которое можно было совершить в данной ситуации тому, кто печется не столько о своей шкуре, сколько о пользе дела. Он продолжал смотреть на экран, предельно сосредоточившись, и запоминал, запоминал, запоминал все эти имена, цифры адреса даты. Раздался оглушительный вой предупредительной сирены. Стало быть, до взрыва бомбы остаются считанные мгновения. Но Стэн не сдвинулся с места, словно прирос к полу. Он впитывал информацию. Его мозгу сирена звучала приглушенно, как небольшая помеха. Он был весь внимание. Он читал, читал, читал. Сзади раздалось странное рычание, потом огромная рука облапила его, подняла над полом. Однако Стэн был так погружен в колонки имен и цифр, что никак не отреагировал. Он прочитал все, дело было сделано. Только краем сознания он понимал, что кто-то тащит его на спине прочь из корабля. Этот кто-то спешит, пыхтит и ругается, на чем свет стоит». Через секунду-другую, после того, как Стэн оказался вне корабля, все кругом осветила вспышка света. Могучие руки швырнули его через загрузочный контейнер. Стэн пролетел метров пять в воздухе, увидел, как приближается к нему платформа. И в тот момент, когда он ее коснулся, платформа содрогнулась от взрыва. Он лежал оглушенный и долго приходил в себя. А когда начал немного соображать, увидел рядом Алекса, который оказался тут неизвестно каким чудом. Старший сержант медленно встал, кряхтя и стряхивая пыль с одежды. Вдалеке завыли полицейские сирены. Помогая стену подняться, Алекс недовольно бурчал. «По совести, мне бы полагалось вздуть тебя за твои дурацкие штучки, из-за которых мы едва два дубаря не дали».